Глава третья. «Это я», — сказала она. Пораженный, он вскочил на ноги. Нежный призыв или укор, без сомнения, разъярил бы его. Но она стояла на пороге прямая, такая естественная и казалась почти спокойная. Позади нее на усыпанной камешками дорожке шевелилась легкая тень. Он тотчас узнал что любимое им важное и невозмутимое выражение глаз, но в глубине золотистых зрачков уловил еще какое-то слабое мерцание. Они узнали друг друга. «Заявиться сюда в час ночи после того, как у меня побывал твой папаша, и это теперь, когда надо мной собирается гроза, вздуть бы тебя за такие проделки!» «Господи, как я устала!» — промолвила она. Посреди аллеи глубокая рытвина, я два раза проваливалась в нее, вымокла до колен. «Ты не дашь мне напиться?» До сих пор, несмотря на то, что между ними была совершенная доверительность и даже нечто еще большее, в их обращении друг к другу ничего не менялось. Она по-прежнему говорила ему «сударь», иногда и «господин Маркиз». Этой ночью она впервые обратилась к нему на «ты». «Вот уж действительно смелости тебе не занимать!» — весело воскликнул он. Она с важностью приняла из его рук стакан и поднесла его к рту, стараясь унять дрожь. Но мелкие ее стукнули о хрусталь, ресницы затрепетали, и на подбородок сбежала невольная слеза. «Фух!» — вздохнула она. «Сам видишь, у меня до сих пор горле ком стоит от слез. Я два часа проплакала на постели, я была просто не в себе». Они положительно решили сжить меня сосвету. ничего сказать, хорошие родители. Больше я к ним не вернусь. Не вернешься, рассердил он. Выкинь этот вздор из головы, Мушетта. Это было ее ласковое прозвище. Уж не воображаешь ли ты, что молоденькая девушка может бегать, где и вздумается, как куропаточек среди лет. Да первый же объездчик притащит тебя домой в своей охотничьей суме. «Вот как? Да если хотите знать, у меня деньги есть. Вот возьму да укачу завтра вечером в Париж. Каково у меня там тетка Эглежи за смон ружи? Прекрасный дом с бакалейной лавкой. Я начну работать и буду очень счастлива». «Глупыш, да ты достигла ли совершеннолетия?» «Ничего, достигну», — возразила она все так же невозмутимо. На миг она отвела глаза, потом вновь спокойно взглянула в лицо Маркизу. «Можно я останусь у вас?» «Остаться у меня?» Это уже ни на что не похоже, вскричал он, расхаживая взад и вперед, чтобы скрыть свое замешательство. «Хорошенькое дело остаться. А где тебя спрячу? Может быть, ты воображаешь, что у меня есть подземелье для юных красавиц? Так только в романах бывает лукавица. Завтра же они всем скопом нагрянут сюда. Твой папаша, жандарм и полдеревни с вилами». И с ними этот жердяй, депутат наш, лекарь чертов. Она рассмеялась и забила в ладоши, но вдруг умолкла. Лицо ее вновь приняло строгое выражение, и она тихо молвала. «Ах да, господин гале завтра я должна идти к нему с папой, он, видно, что-то придумал». «Придумал, придумал, как она это говорит, в сотый раз повторяю тебе мушетто». Я не такой уж дурной человек, я осознаю мою вину, но нет у меня ни гроша, хоть лбом о стену бейся. Даже если я продам здесь все до последнего бочонка, вырученных денег хватит лишь на то, чтобы не околеть с голодом. Жалкие медики. Но, разумеется, у меня богатая родня, хотя бы тетка Арну, свои 60 лет, она крепка, как мореный дух, и богата, как церковная крыса. Она еще похоронит меня. У меня и так уже было немало всяких приключений». Надо играть осторожно, очень осторожно, Мушетто, и прежде всего выиграть время. «Ах, какая прелесть!» — раздался голосок девушки. «Чудо, как красиво!» Отвернувшись от него, она с нежностью оглаживала обеими руками лакированный постовец времен Людовика XV, украшенный золоченой бронзой и китайскими пагодами, и чертила пальцем загадочные знаки, запорошенной пылью поверхности лилового трещиноватого мрамора. «Оставь поставец в окликнул он ее. «У меня этой рухляди полон чердак. Может быть, ты все-таки соизволишь ответить?» «А что отвечать?» Она смотрела ему в лицо тем же спокойным взглядом. «Что отвечать?» — начал был он и невольно отвел глаза. «Оставим шутки, девочка, и приведем все в совершенную ясность. Да и вообще мне не хочется злиться. Ты должна понять, что нам обоим выгодно дождаться, когда гроза пролетит мимо. Скажи, могу я завтра повести тебя в мэрию? Так чего же ты хочешь? Надеюсь, ты не собираешься остаться здесь под самым носом у папаши? Каша такая заварится, что не приведи, Господи. Теперь половина второго заключил он, вынимая из кармашка часы. Пойду запрягу Боба и живым духом домчу тебя до гастской дороги. И еще до рассвета будешь дома и концы в воду. А завтра снова противопоставишь маларти несокрушимое упорство. А там, глядишь, что-нибудь надумаем. Обещаю тебе. Ну, вступай живее». «Как бы не так», — возразила она, — «сегодня я не вернусь в компанию». «Да где же ты ночевать будешь, упрямая твоя голова?» «Здесь, на дороге, где угодно, не все ли равно?»